Дверь Чейту открыл невысокий человек с широким красным лицом и чёрными обвислыми усами. Одет он был в белый помятый халат, небрежно запахнутый на груди. Вид у человека был заспанный и недовольный, словно его только что подняли с постели, не дав досмотреть захватывающий эротический сон. «Чего тебе?» – спросил он, угрюмо глядя на посетителя. Чейт на всякий случай еще раз взглянул на вывеску, общественный центр содействия приверженцам вегетарианской кухни», После чего с некоторым сомнением протянул усатому типу визитную карточку генерала Боруздина. Лицо черноусо привратника в одно мгновение изменилось. На нем не осталось даже следа полусонной истомы. Окинув чей-то быстрым, внимательным взглядом, он молча сделал шаг в сторону освобождая проход. При этом дверь оставалась приоткрытой ровно настолько, чтобы в нее мог боком проскользнуть человек. Когда же Чейт попробовал открыть ее чуть шире, ему это не удалось. Протиснувшись в узковатую для него щель, Чейт оказался в небольшой квадратной прихожей. На второй этаж вела широкая, застланная ковром лестница. Справа от двери невысокий деревянный парапет отгораживал конторский стол со стойкой компьютерного терминала. «Вещи на пол!» – услышал негромкий приказ Чейт. Обернувшись, он увидел все того же человека в белом халате, открывшего ему дверь. Но теперь тот уже не был похож на проспавшего смену банщика. Несмотря на совершенно несоответствующий ситуации наряд, у Чейта не возникло ни малейшего сомнения в том, что этот человек имеет полное право отдавать ему приказания. К тому же правая рука Черноусова была опущена в глубокий карман халата, и у Чейта сразу возникла мысль, что там у него находится оружие. Небольшое, но достаточно эффективное для того, чтобы наставить на путь истинный того, кто прежде чем выполнить приказ, начнет задавать совершенно ненужные вопросы. Чейт был не из таковых. Он беспрекословно выполнил приказ, поставив на пол возле ног свой потертый кожный саквояж. «Повернись и положи руки на парапет», – последовало новое приказание. «Ноги расставь в стороны». Помедли в секунду Чейд выполнил и это приказание. Ловкие умелые руки быстро обшарили все укромные уголки на его теле. Краем глаза чейт увидел, как черноусый сделал шаг назад, поднял с пола его саквояж и, приоткрыв, заглянул в него. Должно быть, то, что там находилось, не вызвало у стража дверей подозрения. Захлопнув саквояж, он снова обратился к Чейту. Можешь обернуться. Чейт выпрямил спину и поправил завернувшийся рукав тенниски. Меня пригласил генерал Барузин начал он, решив, что пора брать инициативу в свои руки. Черноусова же, похоже, нисколько не интересовало то, что собирался сообщить ему Чейт. «Держи. Он бросил Чейту в его саквояж, так что тот едва успел поймать его, и с махом руки велел следовать за собой. Подойдя к противоположной стене, он толкнул ее ладонью, и в стене беззвучно открылась невидимая доселе дверь. «Заходи!» – коротко махнув рукой на уровне пояса, велел Черновус Чейту. Едва только Чейт переступил порог потайной комнаты, как дверь за его спиной также беззвучно встала на свое прежнее место. Обернувшись, Чейд провел ладонью по стене, на которой не было заметно ни малейшей щели, указывающей на то место, где находится дверь. Ударив в стену кулаком в нескольких местах, Чейд пришел к вполне справедливому выводу, что самостоятельно, без помощи извне, дверь открыть он не сможет, а следовательно, нужно просто запастись терпением и ждать. Чейд осмотрел комнату, в которой он находился трудно было сказать, на что она была больше похожа – на тюремную камеру или же на палату клиники для душевнобольных, не подверженных припадкам буйства. Комната представляла собой параллелепипед со сторонами 2 на 3 метра. Вытянув руку вверх, можно было без труда коснуться пальцами потолка, такого же идеально белого, как и стены, на одной из которых была подвешена квадратная осветительная панель, без регулятора яркости. Окон в комнате само собой разумеется, не было. Зато в торцевую стену почти под потолком был встроен телемонитор. Пульт дистанционного управления лежал на низенькой скамеечке, обтянутой коричневой искусственной кожей, на которой с трудом смогли бы уместиться два человека. Единственным достоинством помещения было то, что в нем совершенно не ощущалась жара и духота. Сорещи на улице. Тяжело вздохнув, Чайт поставил сокляж на пол и присел на скамеечку. Сорвать раздражение и злость было нелеком. Да и некого было винить в случившемся. Сам пришел сюда по собственной воле. Возомнил себя бойцом легендарного ООН-13. Очень ты им нужен. Борузин даже толком не объяснил, что именно он от него хочет. Чайт взглянул на часы. Было начало третьего. Передвинув скамейку, Чейд привалился спиной к стене, сложил руки на груди, прикрыл глаза и приготовился ждать. За ним придут сразу же, как только генералу Барузину станет известно, что он уже здесь. Через полтора часа ждать чейту надоело. Он выпрямил спину, протер глаза и включил телемонитор. Из всех каналов работал только тот, что транслировал в круглосуточном режиме межзвездные новости. Доместный кабельный канал, по которому передавали информацию для туристов. чейт чертыхнулся, выключил телемонитор и, кинув пульт на скамейку, вскочил на ноги. Предприняв еще одну, более продолжительную, но столь же безрезультатную попытку отыскать дверь, чейт принялся мерить шагами комнату. С каждым шагом ему все меньше нравилась история, в которую он по собственной же глупости влез. Время неумолимо приближалось к восьми часам – крайнему сроку, назначенному Чейту генералом Борузиным. А о запертом в тесной комнате специалисты по выживанию все словно и вовсе забыли. Чейт уже начал сомневаться в том, что генерал Борузин был действительно тем, за кого себя выдавал. С таким же успехом он мог оказаться и главой преступного синдиката. Только вот для чего ему в таком случае мог понадобиться чейт А. Чейт в апатичном состоянии сидел на скамейке, вытянув ноги и совершал в уме сложные логические построения, пытаясь уяснить для себя причину, по которой он оказался запертым в комнате без окон, когда дверь неожиданно отворилась. Только это была совсем не та дверь, через которую Чейт попал в комнату. Она находилась в противоположной стене. Но стоял в дверном проеме все тот же черноусый здоровяк в помятом белом халате. «Пошли», – коротко приказал он Чейту. Конечно же, можно было попытаться поспорить, потребовать каких-то объяснений. Но Чейт почему-то сразу понял, что подобные действия с его стороны ни к чему хорошему не приведут. Подхватив за ручку саквояж, Чейт направился следом за провожатым, надеясь, что теперь-то он непременно встретится с пригласившим его Боруздиным и получит ответы на все имеющиеся у него вопросы. Пропустив Чейта вперед, Черноусый пристроился у него за спиной. Чейт зябко повел плечами. Воображение само собой дорисовывало оружие, нацеленное ему в спину. «Вперед!» – негромко приказал Черноусый. Они прошли по узкому и довольно-таки длинному коридору, в котором им не встретился ни один человек. Стены были такие же, как и в том помещении, где на протяжении без малого шести часов томился в одиночестве Чейд. Если в стенах и были спрятаны потайные двери, то Чейд ни одной из них не заметил. В конце же коридора находилась самая обыкновенная дверь с круглой серебристой ручкой. Остановившись возле двери, Чейд оглянулся на провожатого. Тот молча кивнул, давая понять, что дверь можно открыть. Выйдя за дверь, Чейд оказался во внутреннем дворике, одна половина которого была залита ослепительным солнечным светом, а другая накрыта плотной тенью от высокой бетонной стены. В центре дворика стояло небольшое летающее блюдце на антигравитационной тяге. Блюдце было довольно-таки искусно замаскировано под гражданский транспорт. Но Чейт сразу же обратил внимание на несколько удлинённую форму круто завёрнутых вниз стабилизаторов горизонтального полёта, что было характерно для боевых машин, не связанных правилами об ограничении скорости. Чейд оглянулся на своего провожатого, ожидая дальнейших приказаний. Черноусый взглядом указал на приоткрытую дверцу пассажирского отсека летающего блюдца. «Мне надо забраться туда», указав пальцем на дверцу, на всякий случай уточнил Чейд. Не произнеся ни слова, Черноусый утвердительно наклонил голову. Послушайте, я не знаю, куда вы собираетесь меня отправить, но я не испытываю ни малейшего желания лететь куда бы то ни было, не переговорив предварительно с генералом Барузиным, не двинувшись с места, решительно заявил Чейт. Генерала Барузина здесь нет. Это был первый ответ, которого был удостоен Чейт, но ему этого было мало. Но генерал назначил мне встречу. Тебя к нему доставят. Под густыми чёрными усами провожатого появилась едва заметная улыбка. «Это не дом свиданий, парень. А он!» «Понятно», – с мрачным видом кивнул Чейд. «Продолжаем игру шпионов!» Подойдя к летающему блюдцу, Чейд открыл дверцу пошире, заглянул в пассажирский отсек и, никого там не увидев, кинулся саквояж на сиденье. «Не теряя бдительности», – оглянувшись, подмигнул он черноусому и ешь поменьшими снова, а то от тебя за десять шагов несёт платоядностью». Сказав это, чейт быстро запрыгнул на сиденье и захлопнул за собой дверцу. В ту же секунду щёлкнул автоматический замок. Чейт снова оказался запертым, но на этот раз границы его свободы были ещё более узкими. От водителя его отделяла сплошная перегородка из стекла с односторонней светопроводимостью, в котором Чейт мог видеть только своё собственное тусклое отражение. Точно такие же стёкла закрывали от его взгляда и то, что находилось снаружи. «Эй!» Чейт на всякий случай постучал согнутым пальцем в перегородку. «Когда отправляемся?» Как и следовало ожидать, никакого ответа не последовало. «Могли бы для приличия хотя бы к чёрту послать!» – обиженно насупился Чейт. Осмотрев весь пассажирский отсек и не обнаружив абсолютно ничего интересного, Чейд откинулся на спинку сиденья и сложил руки на груди. «Нужно было прихватить с собой какой-нибудь детектив», – посетовал он на собственную недогадливость. Но кто же мог предположить, что аудиенции командующего ООН «Луна-13» придется дожидаться дольше, чем приема у стоматолога на какой-нибудь заштатной планете сектора дальних колоний? Впрочем, на этот раз ждать Чейту пришлось недолго. Не прошло и пары минут с того момента, как он оказался запертым в пассажирском отсеке летающего блюдца, как под днищем машины глухо заурчали антигравитационные генераторы. Летающее блюдце не сильно вздрогнуло и, чуть накренившись на правый борт, пошло на подъем. Набрав полетную высоту, пилот, скрывающийся за перегородкой, выровнял крен и повел машину в выбранном направлении. Насколько мог определить по собственным ощущениям Чейт, скорость, набранная летающим блюдцем, не превышала той, что была разрешена при полетах гражданских транспортных средств в пределах городской зоны. Пододвинувшись к окну, Чейт незаметно снял с руки часы и краем металлического браслета попытался осторожно процарапать затемненное покрытие оконного стекла, чтобы иметь возможность выглянуть наружу и попытаться определить, куда именно его везут. Но то ли покрытие было двусторонним, то ли очень прочным, но как Чейд не старался, у него ничего не вышло. Цокнув с досады языком, Чейд снова надел часы на руку и пересел на середину сиденья, на котором без особого труда могли бы разместиться четверо человек. За неимением лучшего можно было получать удовольствие и от осознания того, что командование ООН, предоставила в его распоряжение комфортабельный транспорт с персональным шофером. Однако летающее блюдце пошло на снижение гораздо раньше, нежели Чейд успел проникнуться всей благостностью этой мысли. На какое-то время машина зависла на одном месте, но факт, что антигравитационные генераторы не были при этом выключены, свидетельствовал о том, что путешествие пока еще не было закончено. Поскольку чейт в течение всего полета был лишен возможности видеть что-либо иное, кроме своего отражения в мутных зеркальных стеклах, направление и дальность полета он мог определить только ориентируясь на собственные ощущения, сдобренные изрядной долей воображения. И тем не менее, он был почти уверен в том, что летающее блюдце покинуло городскую черту, но при этом еще не добралось до космопорта а учитывая, что местность между двумя этими объектами была по большей части пустынной и исключительно безлюдной, временная остановка транспорта вызвала чей-то непонимание и удивление. Повисев некоторое время на одном месте, летающее блюдце принялось выписывать какие-то странные виражи, наклоняясь то на один борт, то на другой. Один раз оно даже настолько внезапно и резко завалилось на корму, что Чейт испугался, а вдруг машина потеряет равновесие и опрокинется. Однако невидимый пилот быстро справился с возникшей проблемой, уверенно вернув летающее блюдце в устойчивое положение. После чего Чейт с облегчением привёл дух и разжал пальцы, судорожно вцепившиеся в подлокотник. Спустя примерно минуту после этого летающее блюдце снова остановилось. Антигравитационные генераторы и на этот раз не были выключены, но переведенные в холостой режим они стали издавать более протяжные звуки, нежели во время полета. Почти одновременно с остановкой летающего блюдца щелкнул замок дверцы, что совершенно справедливо было истолковано Чейтом как приглашение выйти из машины. Чейт не стал заставлять просить себя дважды и, подхватив саквояж, проворно выскочил из пассажирского отсека под ногами гулко бухнула корабельная палуба. Чейт с изумлением осмотрелся по сторонам. Судя по всему, он находился в грузовом отсеке небольшого космического корабля. У дальней отхода стены стояли три контейнера, закрепленные как требуется во время полета. В остальном же отсек был пуст, если не считать занимавшего почти все свободное пространство, достаившего чей-то летающего блюдца. Удивительным было и то, что хотя время только еще приближалось к 8 часам вечера, а следовательно солнце еще не успело зайти за горизонт, за открытым люком корабля царили серые сумерки. Единственное, что пришло в связи с этим в голову Чейту, так это то, что корабль ООН был спрятан в какой-то глубокой расщелине. Хотя, с другой стороны, зачем и от кого его было прятать? Впрочем, у ООНовцев могли быть какие-то свои соображения, недоступные пониманию постороннего человека. Антигравитационные генераторы под днищем летающего блюдца заурчали в рабочем режиме, и машина медленно двинулась в сторону открытого люка. «Эй, постой!» Чейт сполошенно взмахнул рукой перед кабиной пилота, спрятавшегося за темными стеклами. «Ты что, собираешься просто так бросить меня здесь?» Если бы кто-то еще мог объяснить, что в данном контексте должно означать слово «здесь». Не обращая внимания на отчаянные прыжки и изощренную жестикуляцию чей-то, летающее блюдце продолжало двигаться в сторону открытого люка. У самого выхода, дабы не оказаться размазанным бортом машины по переборке, Чейт был вынужден отпрыгнуть в сторону. Миновав его, летающее блюдце выпало в открытый проем грузового люка. Тяжёлая металлическая плита начала медленно подниматься вверх, готовясь занять вертикальное положение и герметично закупорить грузовой отсек, в котором, скорее всего, по причине его малых размеров, не была предусмотрена система шлюзов, обеспечивающая возможность загрузки и разгрузки корабля в открытом космосе. «Чёрт!» – с отчаянной злостью Чед легнул каблуком пол, отозвавшийся коротким глухим эхом. Корабль готовился к старту, а чейт по-прежнему пребывал в полнейшем неведении относительно того, куда и с какой целью он направляется. Чейд бросился к двери, ведущей вглубь корабля, и едва не налетел на вышедшего ему навстречу высокого, подтянутого мужчину лет сорока, облаченного в темно-синюю форму стратегических аэрокосмических сил Земной Федерации, с майорскими погонами на плечах. чейт А. Уверенно произнес он. «Естественно!» – раздраженно взмахнул свободной рукой чейт «Можно подумать, вы рассчитывали увидеть кого-то другого!» Пронзительный взгляд серо-голубых, чуть прищуренных глаз майора впился Чейду в переносицу, что сразу же заставило его умолкнуть. «Судя по тому, что вы здесь, вы приняли предложение генерала Борузина». Спокойно произнес майор. «В целом, да» но мне хотелось бы узнать о нем поподробнее. Взяв себя в руки, почти так же спокойно ответил ему чейт. то Генерал Боруздин находится на борту и лично ответит на все имеющиеся у вас вопросы. Отлично! Но только после того, как мы выйдем в космос и ляжем на курс. А позвольте поинтересоваться, куда именно мы направляемся? Майор одарил чей-то столь многозначительным взглядом, что тот сразу же понял что любопытство его останется неудовлетворенным по крайней мере до встречи с барузиным вероятно вон вообще не принято было задавать какие-либо вопросы поэтому и привычки отвечать на них ни у кого не было